Глава двадцатая. Салют. Зима была пышная, шумная. Новый начальник края давал бал за балом, блистательно открывая свою эру. Пушкин на этих празднествах и веселился, и злился. Предавался тоске и чувству блаженства попеременно. Если в Одессе вся эта масса знакомых людей возбуждала одно лишь его любопытство, то с тем большей силой нарастали в нем два противоположных чувства к чете Воронцовых страстные чувства любви к графине Елизавете Ксаверевне и острые чувство ненависти к графу Михаилу Семеновичу. А на этих балах они были оба — хозяин, хозяйка. И оттого все становилось особенно сложно. Это не был вечер в гостиной Елизаветы Ксаверевны, и не был короткий деловой разговор на стороне с высоким начальником. И там все было разно. Но все было ясно по-своему, все стояло на месте. В гостиной порою он начисто забывал о самом существовании графа. Здесь он был нервен, перед ним были муж и жена, и только так их видели все окружающие. Для него же это было невыносимо. А сам он, он был почти что никто. Порой и здесь об этом он забывал, но когда внезапно или сам Воронцов, каким-нибудь словом, похожим на жест, указывающий человеку его надлежащее место, или другой кто-нибудь из чиновной верхушки давал ему вскользь понять это же самое, Пушкин вскипал от обиды, от гневного сознания несправедливости. И тут он давал себе волю. чувством словам, эпиграмме ни с кем и ни с чем не считаясь. А Елизавета Ксаверевна в такие минуты он забывал ее, а ей, как хозяйке, могло это быть и неприятно. Он обрывал сам себя и отходил от собеседника. Ему становилось неловко за проявленную им несдержанность, хотя это не было его основным ощущением. Он страдал от того, что она может его не понять, что она в эту минуту может быть с теми, кто сам его вызвал на подобную вспышку. С ними она против него, и он избегал ее, боясь подтверждения своих подозрений, но вдруг ловил этот взгляд, светлый и понимающий. порой в глазах ее пробегал огонек, как если бы она даже и одобряла, так им и надо, и по делам и снова все расцветало вокруг и становилось легко упоительно и как только мог он подумать но даже и самое раскаяние это и оно было светло не надо тебе ни других ни себя и вот снова бал искрился переливаясь хрусталь от сотен свечей играла в бокалах вино светились глаза Под музыку двигалось ритмически плавно множество пар, блистая мундирами и орденами, щелкая шпорами, шуршая и благоухая шелками. Но как все на свете, как не похоже одно на другое. Празднество в Каменке, где было никак не меньше богато, но где рядом с этим, над этим, был настоящий костер возвышенных мыслей и чувств, где строились планы великих событий в жизни страны. Или балы в Кишиневе, у Варфоломея, также на святках, где все напротив так было открыто и простодушно, что дело пульхерица, казалось, цвела, как цветок на лужайке, и знойным ветром степей врывалась туда же цыганская песня. Тут было все по-иному, напоминая разве отчасти тульчин. Настоящего бала в Тульчине при Пушкине не было, но он отчетливо и там ощущал ту же самую музыку сфер, где у всякой планеты, у каждой звезды были свои точно определенные орбиты. А Пестель? Павел Иванович Пестель был сам по себе, он был центром особой малой вселенной. И Тульчин остался для Пушкина в памяти, в жизни, связанным вовсе не с Киселевым, а именно с Пестелем. Мир был велик, и мир одновременно был тесен. Красавицу Ольгу Нарышкину, неизменно бывавшую в Оранцовых, Пушкин знал именно еще по Тульчину. Сестра ее, Софья, была замужем за Киселевым, и ею весьма увлекался друг Пушкина, Вязинской. Ольга, гостя в Тульчине, завязала роман с мужем сестры. Кажется, было похоже на то, что в Одессе теперь то же самое повторялось с Воронцовым, двоюродным братом ее мужа. Пушкин распомнил, как его вызвал перед высылкой из Петербурга граф Милорадович, генерал-губернатор. Ольга Нарышкина слушала и смеялась. «Когда бы я про то была извещена, мне довольно бы было одного движения пальца, чтобы поэту помочь». И она поводила изящным мизинчиком. И на мизинце блеснул изумруд. И блеску его надобно было верить. У Ольги Нарышкиной был роман и с Милорадовичем. Можно было подумать, что она была своеобразным коллекционером. На балах у Воронцовых Пушкин встречал и старых знакомцев. Был тут и Павел Сергеевич Пущин, осевший и полинявший, и генерал Сабанеев. Этот крохотный живчик, однако же генерал от инфантерии... Всех насмешил на январском костюмированном балу странным своим нарядом. Он явился во фраке, прикрепив к нему множество иностранных орденов. Они сверкали, звенели, цеплялись один за другой, и сам он маленький, с развивающимися фалдами фрака, походил на какую-то юркую мушку, вымазавшуюся в меду и сныряющую между людей, чтобы стереть с себя эти блестящие пятна. Впрочем, на семь маскарадный костюм очень обидели с консулом многих иностранных держав. Позже стало известно, что и сам государь, опереточным этим выступлением своего генерала, остался весьма недоволен. пушкин уже выход Гособанеева напротив того очень понравился. Что ж, говорил он смеясь, ведь русского ордена он ни одного не надел. Пушкин не думал, что об этом известном ему персонаже скоро придется ему задуматься совсем с другой стороны. Но пока никакие тяжелые мысли его не смущали. Он отдавался самозабвенно мечтам. Еще 12 декабря на Великом Балу, как он сам для себя называл это празднество, из графининых уст он услышал нечто его весьма взволновавшее. Всем было известно, что Воронцов в Крыму покупал земли. Он приобрел, между прочим, и отделывал заново тот самый дом в Юрзуфе, где Пушкин в двадцатом году был вместе с Раевским. Работы шли быстро, и на зимнем балу уже говорили о лете и мечтали о дивной поездке морем в Юрзуф. Воронцов приглашал, и приглашал широко. Мимо него он, однако, прошел, как если бы на том месте не было даже и стула. Что-то замерло в Пушкине, и что-то тотчас загорелось. Но он подавил это чувство и постарался, чтобы его никто не заметил. И вот мимо гостей к нему подошла Елизавета Ксаверевна. Легкая краска проступила у нее на щеках. — Вы не слышали, кажется, новость, — сказала она с великолепной непринужденностью. — Мы решили летом устроить большую поездку в Юрзуф. Вы знаете эти места и даже знаете дом. Я была бы очень рада услышать ваше согласие сопутствовать нам. Пушкин слушал, и сердце в нем билось шибко, тревожно. Но графиня... Она остановила его легким движением руки. «Когда я приглашаю своих друзей, мне не хотелось бы слышать никаких «но». Он молча ей поклонился. Она прошла дальше. Так вышло все это по-особенному. Если бы просто пригласил его воронцов как пригласил Ализара и даже Туманского, тоже поэтов, это было бы просто нормально и, конечно, приятно. Но приятность вся заключалась бы лишь в перспективе этой летней поездки. Теперь же было нечто совсем другое. Он приглашен вопреки. И графиня его пригласила в числе своих друзей. А потому это была еще и радость победы. И уже через неделю он даже звал Вязинского, словно к себе, провести предстоящее лето в Крыму, куда собирается пропасть дельного народа женщин и мужчин. — О, скоро вас увижу вновь, брега веселая и Салгира! Но в эти же зимние дни Пушкина глубоко взволновала еще одна новость уже совершенно другого рода. Он узнал от одного из чиновников, что в Одессе задержан был младший, любимый брат Владимира Федосеевича Раевского, пробиравшийся в Тирасполь, чтобы как-нибудь повидаться там с узником. У молодого человека документы оказались не в порядке, и его арестовали. Вся эта история Пушкину тяжело легла на душу. Это было жестоко, бесчеловечно. Это была отвратительная изнанка всего этого блеска мундиров, увешанных орденами и снова несколько дней пушкин садил с мыслями о далеком друге своем томящемся в заточении и это не было мыслями только о нем а те мысли и идеи за которые он пострадал это великое дело за которое отдавал свою жизнь ах сколько раз он отводил себе душу в беседе воображаемой с терраспольским узником но это были беседы лишь с самим собою И вот как раз в эту пору из Бессарабии вернулся Лепранди. Он из поездок своих всегда привозил интересные новости. На сей раз он рассказал про одного старика, которого видел в Бендерах. Старик этот будто бы помнил Мазепу и Карла XII. Слухи ходили, что в Варнице, на берегу Днестра, совсем недалеко от Бендер, была могила Мазепы. А как зовут того старика? Представьте его фамилия Искра. Пушкин в Киеве был на могиле полтавского полковника Ивана Ивановича Искры, которого обезглавили вместе с Кочубеем в местечке Борщеговки, близ Белой церкви, имени Воронцова. От Александра Раевского, проживавшего там почти весь прошлый год, Пушкин слышал кое-что из местных преданий, сохранившихся о Василии Кочубея и его дочери, об Искре и о Мазепе. История Украины всегда живо его интересовала, и вдруг представьте его фамилия Искра. Да сколько же лет тому старику? А я считал, по моему расчету, выходит ему около ста тридцати пяти лет. А на вид? Представьте, на вид всего лет шестьдесят. Бодрый, здоровый. Иван Петрович, возьмите меня с собой в Бендеры. Так Пушкина поманила возможность вновь побывать в Бессарабии. Лепранди этой своей 135 летней редкостью, лицезревшую знаменитого короля-воина, заинтересовал и Воронцова. Граф приказал ему, чтобы бендерский полицмейстер Бороцци вызвал к определенному сроку искру в Бендеры. Он сам пожелал его видеть. Все это было исполнено, и через две недели, вернувшись снова в Одессу, Лепранди доложил о том Воронцову. Граф подсобирался два дня... Но дела его не пустили, он разрешил Пушкину эту поездку. Воронцов охотно разрешил бы беспокойному своему подопечному поездку куда-нибудь и подальше, а самое лучшее, если бы и совсем убрали его из Одессы. К обычному недовольству графа присоединялись теперь и новые раздраженные чувства. Не то чтобы Елизавету к Саверевну серьезно уже он ревновал, но считал глубоко неприличным и для себя оскорбительным, что самое имя Пушкина могли поминать рядом с именем графини. А между тем его поминали, и больше того, намеками, полусловами, недомолвками давали понять озародившиеся этой близости и самому всесильному графу. В этом было большое наслаждение для многих и многих. С одной стороны, это было выражением самых добрых чувств к Воронцову — предостеречь, вовремя открыть глаза. С другой же — ага, тут и вы, ваше сиятельство, не всемогуще, тут и вы, как все мы, грешные. Воронцов однажды попробовал на эту тему заговорить, очень осторожно и сдержанно с самой Елизаветой Ксаверевной. Одним своим взглядом она его остановила, у него не было права с нею так говорить». Как бы то ни было, для Пушкина снова дорога по Бессарабской земле. От Террасполя до Бендер всего десять верст. Но в воздухе уже зареяли ранние зимние сумерки. Лепранди же должен был явиться еще к Сабанееву, и было решено в Террасполе заночевать. Иван Петрович Лепранди остановился у брата Павла Петровича и очень звал Пушкина с собой к Сабанею. Александр обговаривался, что надо почиститься, что ему очень лень, что он устал, но генерал прислал за ним ординарца, и пойти все же пришлось. У себя дома генерал Сабанеев казался совсем другим человеком, не тем, каким проявлял себя в служебных делах. Пушкин не раз уже отмечал эту черту многих людей. Снимая и надевая мундир, они, соответственно, как-то меняют и душу. Он, конечно, и дома также был суетлив и подвижен, и заставлял вспоминать чудачество его на балу Воронцова. Но даже и эта изнанка Суворова была интересна. Пушкину очень к нему не хотелось идти, но раз уж попал, любопытство заговорило. Да и принял тот гостя с радушием. — И какой же вы мальчик еще! — певуче пропела Пульхерия Яковлевна, жена генерала, поглядывая на Александра, как на подростка. — А мы, матушка, — ответствовал муж, — такие уж с ним рождены, из молодых до ранние, из маленьких до бедокуры. Сабанееву очень нравилось, что и Пушкин подвижен, что и ростом мал. Уже одно это в нем пробудило симпатию к молодому поэту. Генерал и его сумел вызвать на разговор и сам болтал с удовольствием. — Бендера весьма замечательный город, — рассказывал Сабанеев. И даже не тем, собственно, что у турок брали его мы три раза. Граф Шпанин брал, Потемкин брал и, наконец, взял Мейндорф. А тем, государь мой, Бендер весьма замечательный, что это город бессмертных. Да Иван Петрович вам верно рассказывал. Там, кроме солдат, никто не умирал от самого присоединения области и до сего дня. Но в чем тут секрет, открыл, собственно, я. И, коли хотите, я вам расскажу как было не заинтересоваться этим рассказом. Извольте видеть, я получил здесь, в Буджаке, 10000 тысяч десятин земли. Государь пожаловал мне после смотра. Половину я тотчас продал главнокомандующему, а половину решил заселить. Все это событие, можно сказать, последних дней. У меня это быстро. В Тульской губернии подрядили мне однодворцев. Ну, приехали переселенцы... А двух семей нет. Видишь, их напугали. Вас Сабанеев закрепостит. Пропали. Как иголку не сыщешь. И вот бабы две прибегают, как сумасшедшие. Личики так. И Сабанеев уморительно представил, какие у них были личики, перекосив сам лицо, плечи, руки. Мы уже их, видите, арестовали, и уже должен приехать палач бить их кнутом. «Картинка, а? А таков городок, он весь населен беглыми. А как кто умрет, его паспорт переходит к новоприбывшему. Так по паспорту все бессмертны. Вот и все. А этим новоприбывшим, меня испугавшимся, достались паспорта несчастливые. Вот и все-с. Едва я их отстоял. А, быть может, и искра таков, — подумалось Пушкину. И вообще прелесть какая! Мертвые души, живые души. Сюжет! О Бендерах рассказы были неисчерпаемы. Особенно Цабанеев распространялся об изумительно ловких, и искусных фальшивомонетчиках, обосновавшихся там же. Пушкин невольно вспомнил своего полифема. На другой день с утра оба, Лепранди и Александр, были в Бендерах. «А где же ваш искра?» С живостью и нетерпением спросил Пушкин у полицмейстера Бороцци. — А там, — отвечал хозяин, — на заднем крыльце, — да вы не беспокойте себя, мы его позовем, когда вы захотите. Но Пушкин едва дослушал. Искра! Он не хотел терять ни минуты. На заднем крыльце действительно стоял человек, высокий, громадный. Он опирался, немного пригнувшись, на большую дубину. — Что-то страшно знакомое было в этой могучей спине. Неужели же? И эти рассказы о фальшивомонетчиках. Пушкин негромко позвал. «Полифем — Полифем! Тот обернулся. — Да какие же у тебя длинные ноги! Старый знакомец по Крыму и Кишиневу, монах и разбойник, открыл уже было рот, но за Пушкиным скрипнула дверь, И лицо Полифема сразу стало бесстрастным. Александр, впрочем, все же заметить успел едва уловимое, но движение бровью и глазом, умалявшее его о молчании. Им помешали. Бороться почел неприличным оставлять приезжего гостя из канцелярии наместника на черном ходу. И искру позвали в квартиру. Пушкину очень пришлось себя сдерживать, но он обходился с монахом совсем как с незнакомым. Впрочем, по пути на место бывшей варницы они успели потихоньку перекинуться несколькими словами. Полифем в своей роли был неподражаем. Он, очень точно все разузнав, как по преданию расположены были окопы, редуты, показывал и называл, как если бы видел все самолично. — А короля шведского, господа моей принял я даже с первого глаза за простого слугу. Яички я приносил, молочко, творожок. Так он выйдет, бывало, и каждое яичко — на свет. Нельзя был не подарить престарелому искре, как когда-то в Крыму, ассигнацию за его на этот раз уже не мифологические, а исторические воспоминания. К тому же Полифен для них потрудился, а это ему принадлежит мудрое изречение «Всякий труд должен быть благодарен». Пушкину вспомнилось, между прочим, из рассказов Александра Раевского, что первый словесный донос на Мадепу Кочубей отправил Петру через бродячего монаха Никанора. Как Русь еще не устоялась, как и доселе переливается с места на место, точно сама себя ищет в этих бродячих полифемах и ларинах.